Протонзил был запатентован фирмой Bayer, и таким образом больные всего мира попали бы в зависимость от этой фирмы, в то время как сульфамиды, уже известные вещества, могла выпускать любая химическая фабрика. Сульфамиды с давних пор употреблялись в производстве красителей, потому что их очень стойкие молекулы придавали устойчивость тем красящим веществам, в которых они содержались. Они цеплялись за стрептококи, так же, как за окрашиваемые предметы. Медики Англии и Франции пустили в ход этот новый вид оружия для борьбы против инфекций. «Химик», — писал профессор Фурно, — «дает жизнь медикаменту, но врач поддерживает его первые шаги». Во Франции в Пастеровском институте Рене Мартен и Альбер Делоне добились успехов, которые потрясли врачей. В Англии новый препарат получил признание благодаря очень тщательному изучению его действия при родильной горячке, проведенному Леонардом Кольбруком и Миф Кенни. Оба работали в больнице королевы Шарлотты. Как уже было сказано, доктор Кольбрук ушел из Сент-Мэри в 1930 году. Хотя Листер некогда значительно улучшил родовспоможение асептикой, Однако послеродовая инфекция была еще частым явлением в больницах Лондона, и смертность в этих случаях составляла около 20%. В 1936 году Кольбрук и Кенни на основании результатов лечения 64 случаев родильной горячки с полным правом могли заявить, что процент смертности снизился до 4,7%. Контролем служили остальные родильные дома Лондона, где смертность оставалась прежней 20%. Свидетельство казалось неопровержимым. Вскоре во всех странах сульфамид 1162-F был признан эффективным не только против стрептококков, но и против менингококков, пневмококков, гонококков и даже против некоторых фильтрующихся вирусов. Поле исследовательской деятельности расширилось. Химики усовершенствовали эту магическую полю, еще уменьшив токсичность сульфамидов, некоторые организмы их плохо переносили, и создав новые соединения, которые должны были действовать на другие микробы. Фурно и его школа дали замечательные указания исследователям, выявив природу группы атомов, которая, цепляясь за бактерии, оказывала терапевтическое действие. Число сульфамидов увеличилось, и ими стали, как это всегда бывает, чрезмерно увлекаться. Всякое чудо вызывает восхищение. К тому же и в самом деле применение сульфамидов давало прекрасные результаты. Смертность при цереброспинальном менингите упала с 30% до 3%. Больные гонореи в 90 случаях из 100 вылечивались за 10 дней. И так можно было сказать, что вслед за антипаразитарной химиотерапией Эрлиха на свет появилась антибактериальная химиотерапия. Однако в борьбе против некоторых микробов сульфамиды оказались бессильны, и клиницист оставался против них безоружным. Кроме того, когда бактерии вторгались в омертвевшие ткани или в гной, они становились недосягаемыми для сульфамидов. Тогда они выделяли защитное вещество, которое тормозило действие сульфамидов. Флеминг, будучи бактериологом старой школы, так сказать, сжившейся со своими микробами и хорошо знавший их повадки, предупреждал, еще когда только появились сульфамиды, что если при борьбе с гонококами, например, применять дозы, которые их не убьют, то появятся устойчивые штаммы. И действительно вскоре неустрашимые гонококи оказали сопротивление сульфамидам. Это может быть вызвано двумя причинами, объяснял Флеминг. Или медикамент уничтожил только самые восприимчивые микроорганизмы, а менее чувствительные выжили, продолжали размножаться и дали новые устойчивые поколения. Или же лечение было недостаточно энергичным и восприимчивый в начале микроб приобрел устойчивость. Флеминг, как всегда сдержанный и молчаливый, не мог отказаться от мысли, что настанет день, когда его детище, пенициллин, станет более эффективным лекарством. Он упорно пытался найти химика, который выделил бы чистый пенициллин.